Глава 17. Враги. Алексей Ворды качнулся в полной темноте. Рана ужасно ныла, отдавая тупой болью во всём теле, но парень чувствовал себя вполне сносно. В комнате было душно, пахло сухими травами и чем-то горьким, лечебным. Когда глаза попривыкли, он разглядел очертания низкого потолка и проёмы узких окон. Снаружи царствовала глухая ночь. Лёшка приподнялся на локте, рука нащупала край матраса, набит соломой, жестковат, но удобный. Кто-то заботливо укрыл его ноги легким шерстяным одеялом. Парень попытался принять сидячее положение, с трудом, но у него получилось. Где же он находится? Последнее, что он мог припомнить, это полёт на белом орле. Раненый, почти потерявший сознание от боли и ужаса, он летел в когтях птицы. несущейся сквозь серые грозовые тучи. Где же он сейчас? Кто спас его от ужасной смерти? Если бы орёл не пришёл Алексею на помощь, проклятый во всех легендах чупакабра, неизвестный из каких нор, вытащенный лютогором, высосал бы всю его кровь. При воспоминании о чудище парня передёрнуло. Вот как предводитель диких решил разделаться с новым карпатским князем, сыном убитого им врага. Лютagor не только хотел забрать у него власть и титул, но и пожелал ему самой страшной смерти, какую только смог придумать такой извращенец, как он. Раздался осторожный скрип, прорезался тонкий лучик света, резко и чётко обозначивший дверь. В тот же миг над головой пронзительно пища пронеслась летучая мышь, и парень от неожиданности вновь плюхнулся на подушки. Даже от этого лёгкого потрясения снова накатило удушливое слабость. Значительная потеря крови давала о себе знать. Дверь закрылась и вновь отворилась, на этот раз шире. Вспыхнул огонек фонаря, освещая лицо вошедшего. «Ты? И я рад тебя видеть, мой дорогой князек!» По углам комнаты зажглись неяркие светильники. Сомнений быть не могло. Навестить раненого пришел никто иной, как сам Черодольский князь. «Какого черта?» Держи эмоции под контролем, прищуриваясь, насмешливо произнёс Рик стригой. Иначе ты никогда не научишься управлять людьми. Наоборот, люди всегда будут управлять тобой. Вот только лекции мне не хватало, тут же вспыхнул Вордок. Да ещё от тебя, какого лешего ты меня выкрал? Стригой осуждающе покачал головой. Не выкрал, а спас. Ты совершенно не умеешь вести себя, неблагодарный сукин сын. Вордок судорожно вздохнул, подавляя ярость. Хорошо. Почему ты меня спас? Как можно Миролюбия произнёс он. И что хочешь взамен? Рик Стригой закатил глаза к потолку. Что хочешь, что хочешь? Как будто у тебя есть что предложить. Скорее у меня есть то, за что ты душу продашь, если вдруг она мне понадобится. Лицо парня помрачнело. Невольно он посмотрел на дверь. словно ожидая, что сейчас кто-то войдёт. Стригой наблюдал за ним с довольной ухмылкой на лице. Разговор о магической вещи, князьок. Не отводя ироничного взгляда, он щёлкнул пальцами. Появился стол, и полудух сел на него, тут же вальгодно закинув ногу на ногу. Рек Стригой был одет в длинную чёрную мантию из странного материала. Казалось, будто по его фигуре, перетекая на пол, струится чернильная тьма. Подол его одеяния не скрывал остроносых сапог, кожаных, с едва различимым орнаментом по голенищу. У меня твой пояс силы. Парень встрепенулса. Откуда? Он вновь приподнялся на локтях. Твоя подруга подарила белозуба улыбнулась состригой в обмен на приглашение. Удивительная особа. Видишь ли, пожелала участвовать в чеклуне, но чтоб вот без всяких, сразу попасть в финал. Вы наверняка наслышаны об этом турнире. Обычно я строг и беспристрастен во всём, что касается турнирных правил. Но сейчас такое нелёгкое время. Да и всё честно. По правилам любой из финалистов может продать своё место, если сам того пожелает. Знал бы ты, сколько оказалось желающих. Даже как-то стыдно за черадольский народ. Впрочем, девушка столь не рядовых способностей сама прошла бы в финал. Да и как можно отказать такой великолепной красотке? Неправда ли? Глядя на его нахальную рожу, Вурдык почти решился ударить по ней со всего размаху, но, оценив своё состояние, сдался. Зачем этой гадине участвовать в твоём турнире? Вместо этого процедил он. Нельзя так отзываться о девушках, благожелательно посоветовал полудух. Судя по всему, он пребывал в прекрасном настроении. Зачем к ристи соболь турнир? Терпеливо повторил Вордок. Полудух беззаботно пожал плечами. «Наверное, хочет выиграть. Всё-таки приз — любое желание. Хорошая награда. Ты согласен? Может, собралась за меня замуж, и я слышала, она весьма амбициозная барышня?» Лёшка вдруг подумал, как бы это решило все его проблемы, если бы Полудух и Кристо действительно поженились. Возможно, размеренная семейная жизнь присмирила бы эту парочку. Парень даже тряхнул головой, отгоняя столь приятное видение. А если она действительно выиграет и пожелает чьей-нибудь смерти? Полудух усмехнулся. "Ты что, там мрачен даже для Ранинова", заявил он. "Ну, отвечу. Да, я обязан буду выполнить и такое желание, и тут же взять девушку под стражу за противозаконные действия, потому что древние правила, древними правилами А современные законы, карающие за умышленное убийство, никто не отменял. Дурацкий турнир. А ты просто сволочь, высказался Вордок, дёрнулся к полудуху, но тут же скривился от боли. Рик Страгой перестал улыбаться, хотя смотрел всё так же насмешливо. Да, знаешь последние новости. Хотя откуда? Ты же столько времени провалялся без сознания. КВ тоже собирается принять участие в финале Циклона. «Даже оседлала для этой цели дракона Рога». «И какого?» «Каве?» — Лёшка вскинулся. «Так она с тобой?» Рик Стригой склонил голову на бок и окинул его внимательным, оценивающим взглядом. «Тебя это сильно расстраивает?» «Она с тобой?» — упрямо переспросил тот. «Я думаю, это не твоё дело». В чёрных глазах блеснули довольные огоньки. «Значит, не с тобой». Тебя это не касается, неожиданно резко произнёс полудух. Подумай лучше о себе. Ты ранен, находишься в плену. Значит, всё-таки в плену. А ты думал, я тебя на чай позвал? удивился стригой. Кстати, можешь наконец-то поблагодарить меня за спасение. Спасибо, процодил вордок. Большое такое спасибо. Я глубоко тронут на самом деле. Нет, не так. потрясён до глубины души, что получил от тебя нежданную помощь. И так, кстати. Но всё-таки почему? Очень интересно. Охотно объясню. А как же, покивал полудух. Я бы не имел ничего против прикончить тебя лютогор в честном поединке. И вдруг натравить эту пещерную зверюгу? Ну что за первобытно-общинный строй? Признаться, я никогда не был в восторге от его методов. У главы клана диких совершенно нет стиля. Поэтому я прислал за тобой орла-планетника. Даже подлечу немного. Но вот дальше ты как-нибудь сам. Значит, ты меня всё-таки отпустишь? Куда это? В смысле? Парень растерялся. Домой. Куда ещё? Домой? Хм, странное желание. Впрочем, я же не сообщил тебе всех новостей. Лицо полудуха выражало злорадство. Твой чёрный замок принадлежит теперь Лютогору. Дядя твой, этот хитрый и дальновидный МакВиртус, увы, помочь не может. Он заперт в вашем же подземелье. Жив пока, хоть и не совсем здоров. Но это уже неплохо, согласись. А остальные? Шелл, где они сейчас? Больше ничего не знаю. Полудух развёл руками. Но домой тебе возвращаться не к спеху. Так что отдыхай. пока есть время. Выпусти меня. Лёшка глянул на полудуха из-под лобья. Раз уж у меня всё отняли, даже дом, я для тебя безвреден. Полудух соскользнул со стула и присел на корточки возле края кровати. Его серые глаза чутьтелись ровно напротив чёрных. Парень изо всех сил держался на локтях, только бы не отвести взгляда от лица врага. В данную минуту Он ненавидел его даже больше, чем Лютогор. «Я тебя отпущу. А ты кавай дальше будешь голову морочить?» Вкратчивым голосом произнёс полудух. «Да и куда ты пойдёшь без пояса силы, пришлёпнут на первом повороте?» «Нет уж». Его голос стал жёстким. «Полежи пока. Отдохни. Сил наберись. Помедитируй». А после, когда выздоровеешь, у меня к тебе дельце будет, нехлопотное. Ты ведь понимаешь, что я потребую хоть какую-то плату за спасение. Кто бы сомневался, с ненавистью пробурчал Вордок. И в чём она будет состоять? Полудух отстранился и встал на ноги. Ага. Он сложил руки за спину. Видишь ли, после первого финального круга я устраиваю праздник Народ любит торжества с бесплатными угощениями, что поделаешь. На этом чеклоне будет устроен так называемый шоколадный бал. Скульптуры из цельного шоколада, горы конфет и прочих сладостей. И ерунда, но забавно. Так и вот. Ты пойдёшь на шоколадный бал с девушкой. С какой ещё девушкой? Зачем? Я уже подобрал тебе. Не переживай, прищурился полудух. Симпатичная особа, брюнеточка. Потанцуешь с ней часа два-три, может, что ещё по взаимному согласию, и будешь свободен. Как говорится, иди на все четыре стороны. И всё, и всё. Устав от разговора, парень откинулся на подушке и закрыл глаза. Его лицо выглядело очень бледным. Понятно, произнёс он через некоторое время. Кавоета увидит Я окончательно возненавидит меня. Стригуй насмешливо взглянул на парня. Я отдам тебе пояс силы после этого бала, если всё пройдёт хорошо, и ты будешь паенькой. Алексей Вордык молчал. Его невидящий взгляд, направленный в потолок, выражал лютую злобу и отчаяние. Казалось, ещё немного, бедный деревянный свод не выдержит и будет тотчас испепелён. Полодух вдруг опять приблизился. скажу на чистоту у тебя был шанс завоевать сердце этой девушки но ты его упустил теперь позволь другим попытаться счастье да пошёл ты стригой наклонил голову в бок и саркастически оглядел вордыка с ног до головы парень почувствовал его холодный оценивающий интерес его даже озноб пробрал но ответил таким же взглядом из-за твоей глупости и горячности «Погиб твой отец», — тихо произнёс Стригой. «А сейчас ты потерял отцовский пояс силы, всю магическую мощь, накопленную Мстиславом Вордоком, за его жизнь. И всё равно продолжаешь глупить. Отец погиб не из-за меня! Если бы я не встал в круг силы, то они все убили бы...» Лёшка осёкся, осознав ненужность фразы. Чарадульский князь прекрасно знал историю карпатского венца и его охранительницы. Сейчас это совершенно неважно. Жёстко садил полудух. Я спас тебя от лютогора, потому что мне не понравился его способ расправы над тобой. Считай, пояс это моя награда за столь доброе и бескорыстное дело. Но я не хочу быть жестоким без выгоды. Я получаю КВ, ты возвращаешь себе пояс силы и свободу. Вот и вся наша с тобой договорённость. Парень молчал. У тебя есть время подумать? продолжил с тригой. Я не тороплю с решением, но знай, ты мне сейчас не соперник. Ты ведь магически бессилен. Прости за этот нечаянный символизм, а с поясом силы ты вновь сможешь бороться даже против меня. И он вышел